Льюис пишет по своим старым заметкам историю последней Самаанской войны. Он предпочел бы написать книгу для мальчиков об истории Шотландии, но так как у него множество материалов для Самаанской книги, и так как это должно послужить для понимания ситуации и может спасти Матаафу, я попросила его сделать сначала эту работу, хотя и денег за нее он получит гораздо меньше. 22 ноября. «Инфлюенса прошлась по всем островам. Умерло несколько белых и множество коренных жителей. До нас дошел слух, что милый наш Генри умер на саваи Я не в силах поверить этому и не буду верить, пока не получу настоящего подтверждения. В Элиме до сих пор не было ни одного случая. лафаэли панически боится болезни и умоляет не посылать его ни с какими поручениями в Апию. Решено, что он отправится в Милангу на Тонго после Рождества. Мы все заболели посадками. Мне удалось таки заразить всю семью. К счастью для нас, немецкие плантации получили распоряжение не сажать семена в этом сезоне. Так что мы получим их сколько захотим. Мы посеяли больше 600. Многие деревца уже высажены в грунт в лесу. Бедный миссис Стивенсон, лойд навязал книгу, которая называется, если не ошибаюсь, «Тропические промыслы», и теперь зорко следит за тем, чтобы она ее читала. Лойд решил, что ее энтузиазм не достиг необходимого накала, и она, кажется, мужественно изучает этот труд. «Сегодня воскресенье, но все мы и члены семьи и домашняя прислуга должны сажать семена, оставшиеся со вчерашнего дня». Вчера я показал Илью, Ису, Лойду и Джо, как обкатывать семена древесной золой и сажать их в корзиночки. Все семьи в Апии и в окрестностях, где берут белье в стирку, больны, так что мы пытаемся обучить пару садовых работников стирать и гладить. Мы с Белой плохо разбираемся в прачечном деле, так что обучение протекает трудно. Но хотя Белла однажды даже расплакалась, выстиранное белье выглядит лучше, чем когда бы то ни было с тех пор, как мы переехали в Южные моря, что побуждает продолжать эти отчаянные попытки. В последнее время мы все были очень огорчены неприятностями мистера Гэра, который не так давно женился на Фануа, деве Апии. Последние два-три месяца с молодой четой живет еще мисс Герр, или Этель, как она предпочитает, чтобы ее называли. Они составляют прелестную, нежную маленькую семью. И так как это наши ближайшие соседи, мы часто с ними видимся. Фануа – кузина Генри. Мистер Герр служит управляющим в банке, где он также совладелец, хотя большая часть капитала принадлежит неким мистеру Эспинеллу и мистеру Хейхерсту. На удивление всем, они оба неожиданно появились в Апии. Мистер Герр должен был обедать у нас по случаю дня рождения Льюиса, которому исполнился 41 год, но прислал сказать, что не может быть из-за приезда этих джентльменов, предложивших ему отобедать с ними. После этого он никак не мог выбраться в Элиму и, наконец, появился однажды вечером в сопровождении обоих. Мистер Хейхерст больше беседовал с Люисом и понравился ему «мне нет». «Он показался мне невежественным, неотесанным человеком». Эспинал тоже грубиян, со смуглым лицом и длинными белыми хищными зубами. Как выяснилось позже, они заподозрили Гера в нечестных комбинациях и решили застать его врасплох, не дав ему подготовиться. Насколько нам удалось узнать, у них были некоторые основания для подозрений, но их собственное поведение беспримерно странное и жестокое». У Льюиса и его матери небольшие вклады в банке, которые мистер Мурс и сам Гэр посоветовали забрать. Конечно, совет мистера Гэра может объясняться желанием досадить Эспиналу и Хейхерсту. Льюис решил забрать деньги и послал с этой целью чек Несмотря на то, что банк был открыт и производил операцию, они наотрез отказались выдать деньги и вместо этого прислали письмо, чуть ли не приказывающее Льюиса явиться в апию для переговоров. «Будь моя воля, я либо заставила бы их объявить себя неплатежеспособными и закрыть банк совсем, либо оплатить чек». Но Льюис пошел на поводу у обоих негодяев и отправился в Апию, несмотря на инфлюенсу, которая для него смертельно опасна, лишь за тем, чтобы услышать, что они не собираются выдать ему его деньги». Он посоветовал им подумать, сказав, что еще раз предъявит свой чек утром. По-видимому, они образумились, так как на этот раз чек был оплачен без звука, хотя английскому консулу они заявили, что платить не будут. «Здесь все наша собственность», — сказали они, — «и мы можем поступать с ней, как нам заблагорассудится. Мы можем рассматривать эти деньги как часть растраты Герра». «А я вас знать не знаю!» был один из сверх остроумных сарказмов Эспинала, выпущенных в Льюиса. Я и думать бы не стала о подобных людях, если бы не беспокоилась за Гэров, особенно и за обеих женщин, прекрасной, высококультурной самоанки Фануа и хорошенькой невинной малютки Этель. Гэр ничего не объяснил Этель, у него не хватило духу. Она чувствовала, что происходит что-то страшное, но не задавала вопросов никому, кроме Беллы. Собственно, это были не прямые вопросы, а предположения. «Я знаю, у брата большие неприятности», — сказала она, — «и я не могу отделаться от мысли, что это как-то связано с теми двумя господами, которые обедали у нас. Они очень странно держали себя». В самом деле их поведение было весьма странным. Они сидели за столом у человека, которого собирались разорить, и еще привередничали, когда их подчевала напуганная малютка Этель. «Отведайте помидоров», — предложила она, и когда гость потянулся к блюду, добавила, «они выращены здесь, на Самоа». «Тогда не буду», — последовал ответ, «не желаю ничего самоанского». Глядя на хозяйку, прекрасную фоноа, они говорили всевозможные гадости о самоанских женщинах. Их поведение было просто невообразимо. «Сам Гэр, человек маленького роста, щуплый, только что перенесший очень мучительную операцию по поводу некроза кости». Галантные джентльмены могли совершенно безнаказанно есть хлеб-соль своей жертвы и при этом оскорблять его жену и сестру, не опасаясь избиения. Более, в кавычках, умный из них отпускал пошлые шуточки, а второй оглушительно хохотал. И оба перемежали свое веселье тем, что тыкали Гэра в бок со словами «Ишь, мошенник!» и вновь раздражались хохотом. «Маленький домик Гэр обставлен мебелью, принадлежащей фирме. Ее сразу же потребовали назад вапию. Тон писем был так оскорбителен, что бедняга Гэр попросил нас приютить сестру, пока не исчезнет опасность ее встречи с этими людьми. Хочется сказать, негодяями. Сейчас она здесь болтает беззаботно и играет на своей флейте, но время от времени глаза ее вспыхивают тревогой». Мы предложили им жить у нас, но мистер Гэр пока не знает, как ему лучше поступить. Хорошо, что у нас есть возможность удобно их устроить. И если бы не скрывающиеся за этим причина, поселить их здесь было бы очень приятно. Не могу сказать, что в этом деле нам все ясно. Во всяком случае, я на стороне битой собаки, даже если она утащила кость. Кроме того, нужны очень веские доказательства, чтобы заставить меня поверить в то, что Гэр повинен в чем-нибудь, кроме неблагоразумия.